Глава восьмая. Разговор по душам. После всех дел, когда стемнело, я, наверное, как обычно, зажгла свечу и села за стол переговоров. «Андрей!» — крикнула я. «Здравствуй!» Его голос звучал совершенно по-другому. Если раньше он был нахальным и самоуверенным, то сейчас был дружеским и теплым. Я хочу поговорить с тобой. Людмила, это ты? Нет, я Мила, ее родственница. У нее нет родственников, кроме дяди Мити. Андрей, дяди Мити давно нет в живых. Что за бред? Я только вчера его видел. Андрей вообще не понимал, что он давно погиб. Поэтому я решила пойти другим путем. Так как я понимала, что дом, в котором он жил, когда-то давно изменился и перестроился, то решила сделать акцент на самом доме, чтобы он понял, что что-то давно изменилось. Возможно, это будет первый шаг на осознание того, что он погиб. Его вчера, когда он видел дядю Митю, было уже достаточно давно, но время для него остановилось. Он ничего не замечал? Посмотри вокруг. Где ты сейчас? И как здесь оказался? И правда, где это я? Что ты помнишь последнее? Я помню, как с тобой мы были здесь счастливы. Ты же ответила мне да на предложение. «Помнишь?» В этот момент у меня в голове начала вырисовываться картина. Понятно, что Андрей воспринимал меня как Людмилу, поэтому, чтобы получить побольше информации, я решила ему подыграть. «Да, Андрей, я помню. Я люблю тебя». Когда он это сказал, то в груди кольнуло сердце. Будто что-то отреагировало и ответило внутри меня, как будто заныла какая-то очень старая рана, о которой давно забыли, а теперь она снова начала кровоточить. Сердце заколотилось, потому что я чувствовала, что он подошел ко мне совсем близко. Я даже чувствовала его запах. Его персональный запах был смесью запахов скошенной травы, сена, яблок, мужских порток, пороха, лошадей, керосина и чего-то еще. Проще говоря, этот запах вообще не соответствовал нашему времени. А вдруг рукой я почувствовала небольшой холодок, а потом покалывание. Я понимала, что сейчас он касается моей руки, и мне стало страшно от того, что я почувствовала. Поэтому я резко вскочила. «Ты куда?» — спросил он. «Я пойду выйду. Что-то мне дурно». Я уже пошла к выходу, как вдруг он сказал. «А как ты выйдешь? Ведь двери нет». Я вспомнила свой сон. Когда там я увидела этот дом, но там не было выхода, я просто не могла выйти. «Ты не можешь выйти отсюда?» спросила я. «Конечно, ведь выхода нет». Тогда я решила остаться и продолжить диалог. «Андрей, я хочу тебе помочь выйти. Скажи мне, что ты видишь вокруг?» «Ну как, что? Вот стоит стол, вот стул и кровать. А что тут должно быть? Где ты был в последний раз?» Тут Андрей сначала молчал а потом резко и закричал. «Дай мне посмотреть последний раз в твои глаза!» Я слышала, как он начал плакать. Видимо, какие-то воспоминания отразились в его паническом крике, которые вызывали бешеные чувства. «А-а-а! А-а-а!» Продолжал кричать Андрей. «Будьте вы все прокляты!» Он был просто в панике. Я слушала, и мне было его безумно жаль. Не зная, как разобраться в этих обрывках, фраз, я подошла к нему и обняла этого духа. Да, я точно знала, где он стоит. Я могла осязать его своей кожей, обонянием и еще каким-то необъяснимым мне чувством. У вас когда-нибудь было ощущение, что, сталкиваясь однажды с каким-то человеком, вы просто первоначально понимаете, что это ваше, что это что-то родное, близкое? то, что необходимо хранить у сердца и не отпускать. Вот и у меня до этого никогда не было такого чувства. Вообще я не встречала таких людей на всем жизненном пути, а тем более духов. Обнять Андрея было спонтанным решением, вызванным какой-то непреодолимой внутренней волной чувств, которые нахлынули изнутри и поглотили меня. Тело было просто как неуправляемое, поэтому я встала и обняла его. Он, в свою очередь, успокоился, стал энергетически ровным, а не буйным. А мне было приятно и тепло, несмотря на то, что сам по себе он был, как холодок. Ощущение просто непередаваемое, сильное, жгучее. И я понимала, что не хочу его отпускать, что хочу еще общения. Но потом в одно мгновение пришло осознание, что он не человек, а всего лишь сгусток энергии, застрявший в нашем мире. И я отошла, сделав шаг назад. Тогда он пропал. Исчез. Просто растворился. Но это произошло спокойно. «Вот и все?» — подумала я. «Это все, что нужно было тебе, чтобы успокоиться?» Я даже немного расстроилась, потому что не успела с ним пообщаться столько, сколько мне хотелось. Мне хотелось еще контактировать. Если бы я знала, что все произойдет так быстро и просто то не стало бы его отпускать из этого мира.